Глава 17. Однажды в Мэриленде матушка Сара проводила урок рисования. Оливия давно училась рисовать сама. Привычка к этому появилась рано. Запечатлеть мир вокруг, перевести его в прямые и кривые линии, язык жестов, понятный каждому. Была в этом некая сила. Но однажды девочкам велели изобразить самих себя. Матушка выдала каждый лист бумаги и карандаш и показала, что делать: как измерить расстояние между глазами, форму носа, скул и улыбку. А потом предоставила воспитанницам свободу. В центре стола лежала небольшая стопка зеркал. Некоторые были новые, другие серебряные, третьи с трещинами, но попадались и целые. На всех не хватило, поэтому девочкам пришлось делиться. Использовать любую возможность, чтобы кратко себя рассмотреть. В результате условия, угол зрения и падающий свет всякий раз отличались. И вот, когда время вышло и портреты прикрепили к стене, комната оказалась полна разнообразных лиц, и все они были неправильными. Кривое отражение, странное, пугающее. Именно это видит Оливия, глядя на дом за стеной. Все отличительные признаки верные, но расположены как-то не так. Будто рисунок, сделанный почти по одной лишь памяти или контурный набросок, когда перо не отрывается от бумаги и все линии сливаются в нечто абстрактное, передавая условное впечатление. Сумерки почему-то уже угасли, и небо залила чернота. Нет ни луны, ни звезд, и все же небо не пустое. О, нет, оно похоже на озеро, безбрежный простор темной воды. О, нет. Это обманчивая тьма, та, что заставляет видеть несуществующее или что-то скрывает. Тьма, которая живёт в пространствах, куда не стоит заглядывать, чтобы не встретиться с ответным чужим взглядом. Оливия пятится, прижимается к стене, думая, что там камень, и вздрагивает, когда вместо него ощущает железо. Дверь. Оливия толкает, но створка не поддаётся. Ищет замочную скважину и не находит даже ручки. Ничего. На железе лишь тонкий слой мусора, засохшей плющ и листья, которые облетают, как хлопья ржавчины или обгоревшая кожа. Оливия заглядывает в узкую щель, и едва не падает от облегчения, увидев Галанд, настоящий Галанд. Дом всё ещё возвышается на той стороне, а осата кутуют сумерки. Оливия вспоминает странную скульптуру в кабинете. Пару домов обращённых друг к другу в окружении изогнутых сфер. В окне движется тень. Ханна и Аливия колотит в дверь, надеясь, что шум донесётся туда, долетит эхом. Но нет, железо поглощает его, как шёлк, пух или мох. Ханна поднимает руку и закрывает ставни, забираясь от тьмы, от Аливии. Она отступает, и вдруг под ногой что-то хрустит. Оливия смотрит вниз. На земле рассыпана горстка маленьких белых зёрнышек. Наклоняется за одним, нащупывает острый кончик, и только тогда понимает: это не зёрнышки вовсе, а крошечные зубки. Приглядевшись внимательнее, она находит и пригоршню других косточек, тонких и хрупких. Кусочки клювов, лапок и крыльев. Так вот куда подевалась вся живность Галанта. Оливия даже не подозревает, что сжимала маленький зуб в кулаке, пока тот не подпрыгивает. Он трепещет, будто пчела в её хватке. Оливия ахнет, ладонь пробирает холодом. И разжимает руку, но на землю падает уже не вздрагивающий обломок кости, а мышка. Крошечное, покрытое серой шерстью создание мчится в увядший сад. Уставившись на свою опустевшую ладонь, Оливия гадает Какого чёрта здесь творится? Может, она упала в поле и ударилась головой? Может, это очередной сон? Она смотрит на дом. Дом, что вовсе не галланд. Ставни распахнуты, и окна залиты бледным светом. Источник его где-то внутри. На миг Оливия замирает. Что делать дальше, непонятно. Жаль, с собой только дневник — Но нельзя же торчать здесь под этими жуткими небесами, как одинокое дерево на опушке. Вернуться она, похоже, не может, поэтому ноги сами несут её к дому. Сухая, словно пергамент, земля шуршит под галошами чересчур громко в тиши сада. Даже ветер, кажется, затаил дыхание, пока Аливия крадётся вперёд. Жёлтые галоши так и светятся в этом угольно-чёрном мире. Непонятно, ночь ли его обесцветила, или он вовсе лишён красок. Плячущие цветы вокруг склонили головы на тонких сухих стеблях, и кажется, дунь на розы, и все лепестки опадут. Ветки деревьев обнажены, осталось лишь немного листьев, которые выглядят так, будто погибли едва родившись. Все они иссохшие и ломкие. Хрупкие розы клонятся к ливии, и та полагает, что лепестки растрескиваются и осыпятся. Гладит бутон кончиками пальцев. Но их вдруг словно покалывает иголками. Это словно предчувствие боли, когда у тебя соскальзывает нож и режет плоть за миг до того, как пойдёт кровь. Отдёрнув кисть, Оливия изучает кожу, но укола нет и следа, только странный холод ползёт по ладони. Она вздрагивает и трясёт рукой. А потом видит, растение, которого она коснулась, уже не мертво. Оно пышно цветёт. У него пробиваются новые бутоны паром мгновений, и усеян весь куст. Алевья шлемлённо смотрит, разрываясь между желанием убежать или провести рукой по другим цветам, просто чтобы видеть, как они живут. Её останавливает только собственная всё ещё холодная ладонь и то, как розы тянутся к ней с голодной жаждой. Оливия отступает, рассматривая нависший над садом дом. Есть ли там дверь, выходящая на вершину склона, или придётся обогнуть сад, подняться по ступеням парадного крыльца, постучать и дождаться ответа. От этой мысли Оливию пробирает дрожь. Пальцы крепко сжимают потёртый зелёный томик. Оливия направляется к чёрному ходу, остановившись только снять обувь. Резина слишком звонко топает, и цвет чересчур яркий. В таком безмолвном месте всё это выдаёт, словно голоса. Синее платье тоже яркое, но с этим уже ничего не поделать. Оливия оставляет галоши у двери и вдруг чует, как что-то шевелится слева в саду. Она скорее чувствует, чем слышит звук, и оборачивается, ощупывая взглядом темноту. Среди увядших цветов стоит призрак женщина примерно одних лет с Ханной. Оливия может видеть сквозь неё, словно через рваную занавеску. Но на сей раз призрак явил не просто локоть или щеку. У него ноги и руки, а в одной из них кинжал. А ещё, когда Оливия в упор смотрит на видение, оно не исчезает и даже не думает таять или покрываться рябью, просто таращится в ответ. Есть что-то знакомое в очертаниях подбородка пожилой дамы, морщинах на лбу. Но от выражения её лица у Оливии по коже бегут мурашки. На нём написан страх. Она смотрит мимо призраков, в последний раз окидывает взглядом стену. Ворота плотно закрыты, края ограждения размыты туманом. Оливия тянется к двери особняка, хватается за ручку, и кажется, что створка растает или рассыплется, обратится в прах или дым. Призрачная дверь призрачного дома. На ручка вполне осязаемая. Оливия её поворачивает. Дверь распахивается, и гостие входит внутрь. И что теперь делать? Оливия думала, стоит переступить порог? Ответ сам бросится ей в глаза, как вытряхнутая из ткани пыль. Но дверь просто дверь, а холл за ней просто холл. И, осматриваясь, Оливия видит вокруг тот же знакомый Галланд, только мрачный, бесцветный. Но кроме этого там ничего нет. И никого. И все же, сдается ей, она не одна. Оливия прижимает к груди зеленый дневник. Как жаль, что она не взяла другой томик, красный, в котором мать писала раньше. И пытается вспомнить строки. «Самый высокий из слуг теней нашел меня в холле». Тот слуга был отцом Оливии. Он хотел помочь и показал Грейс выход. Возможно, кто-то придет на помощь и ей? Возможно, но она не собирается топтаться на месте и ждать. Босые ноги шагают по полу. Оливия приор не истихонь. Всегда, куда бы ни направлялась, она старалась производить шум, отчасти желая напомнить людям, а раз она не говорит, это не означает, что не может высказаться. А ещё потому, что ей просто нравится плотность звуков, то, как они занимают пространство. Но сейчас, ступая по особняку Неэгалленту, она притворяется тихой, безмолвной, маленькой. Сжавшись в комочек из-за тоев дыхания, Оливия крадётся к центральному холлу, где пол инкрустирован скрёщёнными кругами. Она поднимает взгляд ещё на парадной лестнице и источник света, но его нет. тусклое сияние словно разливается ото всюду и дают его не лампы, а будто луна. Точно со соседника сняли крышу и вместо неё над головой подвесили пепельно-белую сферу. Света хватает, чтобы видеть, но маловато, чтобы видеть чётко. И всё же даже в темноте ясно одно: дом разваливается. Не тихо угасает, медленно ветшает, подобно галанту. Нет, Этот особняк рушится прямо вокруг Аливии. Мелкие трещины, что она заметила на той стороне ограды, отслаивающиеся обои и сырой потолок, здесь всё это в разы хуже. Половицы сломаны, в растрескавшейся стене щель такая глубокая, что можно сунуть пальцы. В гостиной обсыпается камин, куски камней и штукатурка валяются на полу. Весь дом будто медленно распадается по швам на глазах. Словно один неверный шаг или лёгкий толчок может уничтожить всё строение. Смотреть на это не страшно, а грустно. Оливия не в силах избавиться от ощущения, что бывало здесь раньше. В каком-то смысле так оно и есть. Но обескураживает не только искажённое отражение другого дома. Дело во вкусе или, возможно, в запахе. чём-то неподдающимся определению, смутным ощущением и воспоминанием. В глубине души Оливии что-то говорит. Да, говорит, сюда, говорит, ты дома. Ужасающая мысль. Она паутиной липнет к Оливии. Та дрожит, отгоняя морок и сворачивает в знакомый коридор, в портретную галерею. Но тут нет ни рам, ни картин. Стены пусты. Обои не отслоились, а содраны будто когтями. Дверь в конце коридора распахнута, и на полу, поверженной и изувеченной, лежит старинный рояль. Словно ножки его подкосились, он рухнул и оставался там сотню лет, пока крышка не покорежилась, а клавиши не вывалились будто зубы. Ноги сами несут ее вперед. Оливия опускается на колени и кладет здоровую руку на сломанный инструмент. В голову приходит странная мысль о мышке и цветах. И Аливия прижимает ладонь к боку рояля, словно само прикосновение способно его воскресить. Она ждёт. Чего? Покалывания, холода, того, что рояль поднимется вновь, соберётся из обломков и станет целым. Однако ничего не происходит. Как глупо, думает Аливия и убирает руку. По близости дёргается тень, и Оливия вскидывает голову. У эркера, лицом к стене и саду, стоит гуль. Из него будто вырван кусок полосою стёрто плечо и часть груди, но серебристый свет очерчивает оставшееся, и когда призрак поворачивает голову, у Оливии замирает сердце. Знакомое лицо. Она видела его в портретной галерее Галанта. Это был самый первый портрет. Александр Приор. Он смотрит на неё, а в глазах горит такая ярость, что Оливия отшатнувшись пятятся из комнаты в коридор. И там слышит это. Не голоса и не музыку, но шелест движений. Призраки не производят звуков, а вот люди, да, они порождают множество шумов самим своим существованием. Дышат, ходят, касаются предметов, всё это создаёт звук. всё, что вы даже не замечаете на фоне чего-то более громкого, более звонкого, смеха или речи. Оливия вытягивает шею, прислушиваясь. Откуда-то доносится ритмичный стук и шорох движущихся в пространстве тел. Кажется, будто это ветер шелестит в ветках деревьев. Она идёт на шум по коридору, затем сворачивает ещё в один и оказывается у двойных дверей бальной залы. той самой, через которую прошла в другом доме, шлёпая босыми ногами по инкрустированным полам. Двери распахнуты, в окна льётся серебристый свет полумесяца. Выглянув из затворки, Оливия видит танцоров. Два десятка пар кружатся по залу, и сразу ясно: это не призраки, не остатки изломанных тел, все их части на месте, они не застряли между тенью и светом. Это люди. В тусклом серебристом сиянии они кажутся нарисованными серой краской. Одежды, кожа, волосы расцвечены одной бесцветной палитрой, и всё же танцоры восхитительны. Оливия наблюдает за ними. Пары сходятся, кружатся, расходятся и сходятся снова, повторяя фигуры танца, и всё это время двигаясь в тишине. Раздаётся стук каблуков мужских туфель и шуршание женских юбок по деревянным полам. Шорох перемещающихся по залу тел, но музыка не льётся. Не слышно приглушённых разговоров между партнёрами, только жуткий шёпот танца. И тут доносится первый настоящий звук. Равномерный стук пальцев по дереву. Рука отбивает такт. Оливия прослеживает этот Тук-тук-тук. До постамента в передней части залы, где в кресле с высокой спинкой сидит человек. Человек и не человек вовсе. Он не призрак, но и на танцоров не похож. Те словно серый набросок, он же рисунок тушью. На нём плащ с высоким воротом, волосы чёрные, как влажная почва. Кожа белёсая, будто пепел, а глаза, его глаза, его глаза безжизненные, молочно-белые глаза смерти.